Новый препарат. Автоматические двери операционной открылись, и оттуда появилась кровать-каталка в сопровождении четырех медсестер. Капельница для переливания крови и трубки, по которым подавался кислород, делали фигуру спящей Айка как бы частью какой-то машины. Каталка медленно катилась по длинному освещенному коридору. Попадавшиеся навстречу посетители больницы прижимались к стенам, будто мимо них проезжало нечто пугающее. Подруги Айко с тревогой ожидали ее у дверей палаты. «Спасибо вам большое», — поклонилась одна из них медсестрам. «С Айко все в порядке?» «Да, все хорошо». Однако на бледном лице Айко не шевелился ни один мускул. Под установленным на кровати виниловым покровом Одна из сестер торопливо прилаживала манжету-тонометра к руке пациентки. Появился новый баллон с кислородом. Сняв хирургический халат и приняв душ, Эйти направился в палату, куда привезли прооперированную. Он прослушал стетоскопом сердечный ритм и легонько похлопал Айко ладонью по щекам. «Нагаяма-сан! Нагаяма-сан!» Глаза Айко сонно приоткрылись. «Операция окончена!» Благодарю вас! пробормотала она, с трудом ворочая спекшимися губами. Спасибо большое. Айко снова впала в беспамятство. Эити вколол ей в руку средство, стимулирующее сердечную деятельность, а также антираковый блалеомецин. Согласно инструкциям, полученным из лаборатории фармацевтической компании, Ежедневные внутривенные инъекции от 100 до 200 миллиграммов препарата должны возыметь действие. Пусть так и будет, пусть препарат сработает. Он должен оказаться более эффективным, чем блаумицин и адриамицин, убеждал себя Эйти, вкалывая иголку шприца в тонкую белую руку. «И тогда...» Меня запомнит в медицинских кругах как человека, первым применившего это лекарство. Он снова представил себе большую аудиторию, где делает доклад. Ярусная аудитория забита под завязку. На первых рядах профессора разных университетов. Звучат удивленные возгласы. Это реакция на их с выступления. С этого момента, Его имя запечатлится в головах всех этих профессоров. «Я буду в больнице всю ночь». Передав шприц сестре, Эйти обернулся к подругам Айко. «Можете не беспокоиться и спокойно идти домой. Опытная сестра будет заглядывать к ней каждые полчаса». «Но мы уже решили посменно дежурить у ее кровати». «Вот как?» «Тогда, если заметите хоть малейшее изменение в ее состоянии, жмите на эту кнопку. И на всякий случай напоминаю, не давайте ей воды». «Хорошо». Эйте с сестрой вышли из палаты. «Замечательный человек, скажи», — вздохнула первая подруга. «Совсем молодой, но такой уверенный, надежной, как бы я хотела быть замужем за врачом». «Да, в самом деле. Как он сказал, что беспокоиться нечего? У меня прямо камень с души свалился». Ночью Эйти дважды через три часа наведывался в палату Айко. Около полуночи она еще раз очнулась от наркоза, все вроде было в порядке. По методике лечения пациентки вкололи камфору и глюкозу. «Почему бы вам теперь не отдохнуть?» Участливо предложил Эйти подругам Айко перед тем, как вернуться в помещение дежурного врача. Там он засучил рукава рубашки, чтобы помыть руки, и тут зазвонил телефон. Это был Курихара. Ну, как она? Ты не звонишь, значит, проблем нет. Я правильно понимаю? Едко пожурив Эйти за молчание, он стал подробно расспрашивать его о состоянии Айко. Понятно. «Хорошо, коли так. Новый препарат не забыл вколоть?» «Разумеется, не забыл. Спасибо, хорошо поработал». Курихара, наконец, воздал Эйти должное и вдруг, словно вспомнив, добавил «Слушай, завтра приезжает Тахара, ты знаешь?» «Тахара?» «Угу, шефу от него открытка пришла. Интересно, зачем он сюда?» «Кто знает, может отчитаться, как он там работает». Тахара Эйти больше не интересовал. Новость о том, что Тахара возвращается в Токио после долгого отсутствия, не вызвала у него никаких чувств. К его жизни Тахара уже не имела отношения. Эйти злила, что в ночную смену пришлось еще отчитываться по телефону о состоянии пациентки перед Курихарой, корчившим из себя старшего, «Но такова стандартная процедура, принятая в отделении, и ничего поделать с этим нельзя». Эйти решил немного вздремнуть в дежурной, а когда открыл глаза, было уже утро. Для перенесшей операцию пациентки и ее подруг, которые провели у ее постели тяжелую долгую ночь, не могло быть больше радости, чем увидеть в окне первые проблески света, возвещавшие начало нового дня». Когда Эйти вошел в палату, подруги Айко с облегчением поднялись со стульев. «Доктор, у нее всю ночь был жар. Это нормально, послеоперационное явление». Эйти пробежал глазами записи в карте, привязанной к кровати, и успокоил женщин. «Динамика положительная. Она просила воды?» «Нет, ни разу. Перетерпела». «Терпеливая дама» подумал Эйти, «большинство пациентов после операции просят воды, особенно капризны мужчины». Но сестра сказала, что Айка не просила ни воды, ни укола, чтобы снять боль. Эйти вышел из палаты. Айко все еще лежавшая с закрытыми глазами, тихо поблагодарила подруг. «Спасибо вам». «Ты проснулась? Все нормально, не беспокойся». «Я видела сон. Муж приснился». Во сне он стоял один на палубе крейсера, плывущего по бушующему морю. В белоснежной форме, руки уперты в бока. Взгляд глаз на суровом лице устремлен далеко вперед. Айко окликнула его, но он не обернулся. Эйти возвращался в отделение по переполненному коридору. В толпе медсестер и пациентов он заметил идущего ему навстречу Тахару. Эйти давно его не видел. Тахара был одет во все тот же неряшливый костюм и держал в правой руке все тот же видавший виды портфель, но лицо у него было веселое, совсем не такое, когда его выслали из Токио. Тахара шел, не замечая Эйти, и тому пришлось его окликнуть. «Ой!» – Тахара от удивления захлопал глазами и улыбнулся, демонстрируя дырку на месте зуба. «Давненько не виделись». Эйти протянул руку. «Вчера вечером Куриха рассказал, что ты приезжаешь, но я не думал, что сразу встретимся». «Я ночным поехал и в шесть утра был в Уэну. Успел заглянуть в отделение. Мне сказали, что у вас вчера была операция». «Да, желудок», — уклончиво ответил Эйти. «Ты сколько в Токио пробудешь?» «Дня четыре-пять. Есть кое-какие дела». «У нас там старшая медсестра уволилась. Нужно найти замену. Еще надо получить рентгеновскую установку». Голос Тахары звучал бодро. По его жизнерадостному тону было понятно, что больница в Тахоку, хоть и маленькая, возложила на Тахару работу, требующую от него ответственности, и в ней он видел смысл жизни. «Что же вы у себя не могли найти старшую сестру?» Мы хотим взять опытного человека в Токио, и потом в глубинке не хватает врачей и сестер. У нас и здесь тоже сестры в дефиците. Подобрали кого-нибудь?» Курихара сказал, есть подходящая кандидатура. Сейчас она в ухе горле-носе работает, а до этого была в терапии и хирургии. Ее фамилия... Симада, по-моему. «Ты ее знаешь?» – простодушно поинтересовался Тахара. В своем простодушии он совершенно не обратил внимания на промелькнувшее в глазах Эйти удивление. «Симада?» — воскликнул Эйти. «Точно. Так ты ее знаешь?» «Нет, не знаю». «Она вроде давно работает», — Курихара-сан так сказал. Эйти помнил каждое слово, сказанное по телефону Курихарой минувшей ночью. Он говорил так, будто ему не было известно ни о цели приезда Тахары в Токио, ни об их разговоре насчет медсестры. «Так вот оно что!» «Этот тип собирается сплавить медсестру Симаду из больницы, чтобы не мешалась под ногами». Он вроде как двигает ее в старшие медсестры, а на самом деле вежливо выживает из больницы, потому что она стоит у него на пути – «Мешает ему жениться на Йосику и. «А с виду, маменькин сынок, ведь никогда не скажешь». «Ничего у тебя не выйдет», — думал Эйти, опустив глаза и глотая слюну. Он лихорадочно прокручивал в уме варианты действий, пока ему не пришла в голову замечательная идея. Ночное дежурство закончилось, состояние Айко после операции было стабильным, поэтому Эйти решил пригласить Тахару вечером закусить Аденом недалеко от больницы. Добродушное лицо Тахары раскраснелось после двух-трех чашечек саке. «Я тебе правду скажу. Конечно, тогда я хреново себя чувствовал, но сейчас я доволен, что уехал в Тахоку». Во время разговора он назойливо повторял эти слова – Эйти понял, что Тахара вовсе не делает хорошую мину при плохой игре, а говорит от души. Правильно говорят, для всех в этом мире есть место под солнцем. Тахара плеснул себе еще саке, хотя оно в него уже не влезало. «Провинция для меня — это то, что надо. Конечно, когда попадешь в такое место, где не хватает врачей, приходится напрягаться». «Имейте дело со старушками, выслушивать жалобы невест и невесток. Но как тебе сказать, есть во всем этом нечто такое, простое, человеческое?» Эйти кивнул в знак согласия, остро ощущая, как идет время. «Слушай», — сказал он Тахари, облизывавшему палочки после Адена. «Пойдем в другое место». «Что? Валим из этой дыры». «Я слышал, тут рядом, в 50 метрах, открылся классный подвальчик. Идем туда». «Спасибо, конечно, но я по шикарным заведениям не хожу. Не в своей тарелке себя чувствую». Добрось, да Ты приехал, я операцию сделал. Давай позвоним одной сестричке и втроем выпьем». Взглянув на часы, Эйти подумал, что Кейко и Майя еще должна быть в терапевтическом корпусе. Собственно, он потащил с собой Тахару, в том числе и для того, чтобы выманить Кейко. Он оказался прав. Кейко оказалась на посту медсестер в терапевтическом отделении и взяла трубку. «Собирайся и выходи. Помнишь Тахару? Мы тут с ним выпиваем. Хотим сейчас пойти в подвальчик». Кейко удивилась. В последнее время приглашение от Эити было не дождаться – но сразу согласилась присоединиться к мужчинам. Эйти вернулся и услышал вопрос Тахары. «Кому звонил?» «И Майи из терапевтического. Ты ее знаешь?» «Посмотрим. Может, узнаю, когда придет.» Пришла Кейко, и все трое направились в недавно открытое заведение. «Тахара-кун!» – с нарочитой живостью начал Эйти, пока они плечо к плечу шли по улице. Он приехал в Токио подыскать старшую сестру для своей больницы. Это все равно, что жену искать. Тахара не понимал, зачем Эйти начал разговор на эту тему. «Не хочешь поехать?» – насмешливо поинтересовался Эйти. «А ты мне рекомендацию дашь?» – ядовито ответила Кейко. Эйти прекрасно понимал, о чем она думает. «Я пас!» – с преувеличенной энергией затряс головой Эйти. «Потому что Курихара-сан уже порекомендовал Симаду. Думаю, уже все решено». Он сделал паузу, потом добавил безразличным тоном. «Курихара-сан, ходят слухи, вроде на дочке профессора и женится». Кейку резко повернулась к нему. «Как дальше карта ляжет?» Рити в душе молился, чтобы дело пошло, как ему хочется. Больше распространяться на эту тему он не стал, Кейко, как обычно, сделала вид, что ничего не замечает. В глубинке можно разного интересного опыта набраться. Очутившись в новооткрытом заведении, Тахара не обращал особого внимания на стильный интерьер и продолжал вещать исключительно о своей больнице. «Предположим, какую-нибудь деревенскую бабушку с туберкулезом кладут в префектуральную больницу». Лечат ее там правильно, все нормально, а выздоравливает она медленно. В чем причина? В том, что каждый день пребывания в этой замечательной, большой, сверкающей, чистой больнице для нее стресс. Она от этого устает. А вернется к себе в деревню, сразу начнет поправляться. Всяко бывает. Эйти кивнул, подавляя зевок. Тахара был ему больше не нужен. Он привел сюда этого парня только для того, чтобы сказать Кейко то, что сказал. «Честно говорю, так что медицина – это не только лекарство и техника. Это сердце касается. Я решил для себя, что хороший врач – это тот, кто может помочь безнадежно больному человеку умереть счастливым. В нашей больнице, в Фукусиме, такие врачи есть. И хотя научные авторитеты ничего об этих людях не знают, Я кланяюсь им, когда вижу, как они обращаются со своими пациентами. Что ты имеешь в виду? У них есть сочувствие. Если такой врач делает все, что можно, но в конце концов оказывается бессилен, все пациенты думают, значит, так тому и быть. Эйти вдруг подумал об Айко-Нагаяме. Новый препарат должен сработать. «И тогда он в научных кругах...» «Что ж, пожалуй, я поеду». Они вышли на улицу, Тахара сел на автобус, Эйти и Кейко остались вдвоем. «Человек на своем месте — это про Тахару», — пробормотал Эйти. «Тебе скучно было?» «Вовсе нет», — с насмешкой ответила Кейко. «Ни капельки не было скучно, потому что я сразу поняла, зачем ты меня вызвал». «И зачем же?» Разыгрывая невинность, Эйти сунул в рот сигарету. Около них остановилось такси, но садиться они не собирались, и машина уехала. «Ты хочешь, чтобы я рассказала Симаде про доктора Курихару и дочку профессора Ии, так ведь?» «Не понимаю, о чем ты?» «Ты плохой человек. Преследуешь добычу, как змея. Ты ненавидишь доктора Курихару. Хочешь столкнуть его с дороги? Собираешься расстроить его женитьбу? Это не смешно. Не надо делать из меня злодея на основании своих бредовых домыслов. Ты ведь хотел сплавить меня в Тахоку, как доктор Курихара поступил с Симадой. Ну даешь, ты меня сейчас разозлишь. Кейко остановилась и пристально посмотрела на Эити. Женщины дуры, Я от тебя не отстану, хотя знаю, какой ты тип. Если ты меня любишь, — пробормотал Иити, скорее для себя и раздавил ботинком окурок, — должна помочь мне сделать карьеру. Прекрасно. Я расскажу Симаде обо всем, а ты мне за это? На третий день после операции днем Айко почувствовала легкую тошноту. Это мог быть симптом желтухи, но не обязательно, ведь белки глаз пока не пожелтели. Тем не менее, Эйти считал, что они имеют дело с побочным действием нового антиракового препарата. «Что делать будем?» Эйти решил посоветоваться с Курихарой, продолжать ли инъекции нового лекарства или остановиться. М «Да», — тот наклонил голову на бок, не зная, что ответить. У старика завтра обход? Да. Тогда сегодня продолжай колоть. А если тошнота не пройдет, сообщим старику во время обхода. Пусть он решает. Эйти мог понять Курихару. Он, как и Эйти, хотел убедиться в успехе нового препарата и считал, что надо продолжать инъекции, даже если у препарата обнаружилось побочное действие. Он предпочитал считать, что оно вызвано чем-то другим. На следующий день профессор И. совершал обход. Все проходило по обычному сценарию. Опустив руку в карман белоснежного халата, старик шествовал впереди свиты, состоявшие из зав. отделением и всех сотрудников. Заглядывал в каждую палату, развеивая страхи у женщин и строго укоряя молодых пациентов за нежелание выздоравливать. Тем временем, Наблюдающие пациентов врачи, напрягшись, стояли по стойке смирно. Войдя в палату, где лежала Айко, профессор остановился и принялся нахваливать стоявшие у кровати цветы. «Как замечательно они распустились!» «Она любит цветы», — сообщила одна из подруг Айко. «А сильный аромат не вызывает трудностей с дыханием? Думаю, на ночь их лучше выносить в коридор». Мягко проговорил профессор, не спеша достал стетоскоп и откинул ворот рубашки Айко. Вы делаете инъекции нового препарата? Да, Эйти доложил, какая доза применяется и сколько раз она была введена. Какова симптоматика после операции? Сразу после наблюдалось повышение температуры. Сейчас эта проблема купирована, но вчера пациентка пожаловалась на легкую тошноту. «Да», — профессор уверенно кивнул, давая понять, что не видит в этом проблемы. «Ну что же, все идет нормально, мадам», — успокоил он Айко и ее подруг. «Тошнота — это не предмет для беспокойства». Улыбнувшись и слегка наклонив голову в поклоне, старик вышел из палаты. Утида и все остальные последовали за ним. «Курихара-кун!» В коридоре профессор обратился не к Ити, а к Курихари. Эта тошнота. Насколько серьезно? Пока в легкой форме, но если это реакция на новый препарат, полагаю, поводов для оптимизма нет. Я и не испытываю особого оптимизма. Я понял. Нам продолжать инъекции? Продолжайте. Мы еще не понимаем, вызвана ли тошнота новым препаратом. Это может быть воспалительный процесс в печени из-за переливания крови. Надо сделать исследование печени плюс капельница с глюкозой. Сделаем. Эйти чувствовал, что его игнорируют. Ведь это он наблюдал пациентку сразу после операции, и на следующий день он обнаружил эти симптомы. И тем не менее, на вопросы профессора отвечает Курихара, будто все это сделал он а про Эйти даже не вспоминают. Во второй половине дня приступы тошноты у Айко усилились, однако Эйти выполнил распоряжение профессора, поставил капельницу с глюкозой и вколол очередную дозу нового препарата. В воскресенье Удзу отправился в универмаг за тушью, кистями и бумагой. За несколько дней до этого директор фирмы, где он работал, показал ему книгу по каллиграфии, и ему вдруг захотелось попрактиковаться. Когда он сообщил об этом жене и дочери, они подняли его на смех. «Ты ничего не умеешь доводить до конца. Помнишь, ты начал собирать камни, как сумасшедший, и скоро бросил». В универмаге было полно народа, в основном молодых мужчин и женщин. В выставочном зале на седьмом этаже проходила персональная выставка художницы Наоми Секия, вернувшейся из Франции. Глядя на ее картины, каменные ступени Манмартра, кафешки, Отзу испытывал острую зависть к молодежи. Сейчас молодые люди ездят за границу, имеют возможность впитывать в себя что угодно, а они с хирамы в этом возрасте мыли в армии полы, чистили винтовки и получали тычки и оплеухи от командиров». Молодая женщина в леггинсах в обтяжку, которая сидела возле ресепшена и разговаривала с посетителем, видимо, и была художницей, написавшей все эти картины. У нее был замечательный профиль, обрамленный длинными темными волосами. Вместе с тушью и кистями Отзу приобрел руководство по каллиграфии Сунь Готина. Примечание «Сунь Готин» – 646-691, известный китайский каллиграф времен династии Тан. Конец примечания. Отзу нравился его простой безыскусный стиль. Не выходя из переполненного универмага, он устроился в ресторанчике за чашкой черного чая и принялся рассматривать иероглифы. Уже давно он не проводил воскресенье так спокойно. Перевалило за полдень На небе по-прежнему не было ни облачка. По ясному небу плыл рекламный воздушный шар. Направляясь на остановку автобуса, Одзу даже чувствовал легкое сожаление, что приходится возвращаться домой. «Куда бы поехать?» «Идея. В больницу, где работает Эйти. Правда, он сегодня выходной». «Воскресенье. Одзу знал, что сын куда-то уехал, но не на работу». «Сына в больнице не было, и все равно Отзу решил туда заехать, потому что беспокоился за Айку. Как она чувствует себя после операции?» «Как та женщина? Операция прошла удачно?» поинтересовался он у Эйти три дня назад, стараясь скрыть беспокойство. Он помнил ответ сына, в котором звучало раздражение. «Все в порядке». «Если операция прошла хорошо...» То сейчас, примерно неделю спустя, Айко, быть может, уже гуляет по коридору. Она может даже пройти мимо. Столько лет минуло, вполне вероятно, она и лицо Одзу не помнит. Ведь последний раз они виделись тогда у храма Дзюсеко. Все это не важно, думал Одзу, сидя в автобусе. Даже если она все забыла о нем, о хираме и об авторучке, это не важно. Он просто потихоньку войдет в больницу и так же тихо выйдет, пусть даже ему не доведется ее увидеть. Он сошел с автобуса и зашагал к больнице. Во внутреннем дворе и у входа, где в будние дни сновали посетители и медсестры, было тихо. Время от времени подкатывало такси, высаживало пассажиров, которые, видимо, приезжали проведать родственников или знакомых. Стук каблуков эхом отдавался в длинном коридоре, по которому Отзу шел к лифтам. Он запомнил расположение отделения, где работал сын. Миновав ведущие в отделение двери, Отзу подошел к палате Айко. Где-то работал телевизор, транслировали бейсбольный матч. Других звуков не было слышно. Вдруг из палаты, где лежала Айко, вышла медсестра и бегом припустилась в сторону сестринского поста, лицо ее выражало озабоченность. Несмотря на поднявшуюся в коридоре тревожную суету, из большого холла по-прежнему доносился шум работающего телевизора. В коридор выскочили две сестры. Следом за ними в палату Айко влетел молодой, похожий на студента врач. В руке он сжимал стетоскоп. Окончательно стало ясно, что в состоянии Айко произошли резкие изменения. Растерянный, Отзу прислонился к стене. Когда он вышел из универмага и неожиданно для самого себя решил ехать в больницу, у него и в мыслях не было, что он может столкнуться с такой ситуацией. А Эйти, где он? Что делает? Эйти. Надо сообщить сыну о том, что происходит, думал Одзу. Ведь он ничего об этом не знает. Где он сейчас? Отзу бросился к красному телефону-автомату, висевшему на стене в конце коридора, позвонил домой. «Как там Эйти? Уже дома?» «Нет его пока». Юми была встревожена паническими нотками в голосе отца. «Где ты, папа?» «Какая разница? Если Эйти вернется, пусть немедленно позвонит в больницу». Отзу повесил трубку, достал из кармана носовой платок и вытер пот. Появилась еще одна медсестра и окликнула того самого молодого, похожего на студента врача. «Доктор, в терапевтическом отделении в комнате медсестер я видела доктора Тахару». «Доктор Тахара?» «Да, Тахара-сенсей, тот, который уехал в больницу в Тахоку». «Попросите его немедленно прийти. Скажите, что я интерн и не могу справиться. Я сейчас». Отзу опустился на стоявший тут же диванчик и снова вытер пот со лба. «Помогите! Помогите ей!» молил он, положив руки на колени. Иити, Где же он? Что делает? Иити? Скоро двери лифта возле сестринского поста раздвинулись и появился заурядный внешности человек с виду немного старше Иити. Удзу сразу понял — это доктор Тахара. Халата на нем не было — Он тут же скрылся в палате Айко. Через несколько минут оттуда не спеша вышла медсестра. Она никуда не торопилась, и Отзу понял, что ситуацию, наконец, удалось взять под контроль. «Потом возьмите кровь на анализ для проверки состояния печени», отдал распоряжение другой сестре доктор Тахара, выходя из палаты. «Мы что надо сделали, однако приступ может повториться. Немедленно свяжитесь с Курихарой и Отзу». «У нее слабое сердце. Мне кажется, это очень резкая реакция на лекарство. Что вы ей даете?» «Новый противораковый препарат». «Новый препарат? И как он называется?» «Я не знаю. Курихара-сенсей и Отзу-сенсей прописали его этой пациентке». «Можно взглянуть на ее карту?» Сестра колебалась, Тахара бросил на нее суровый взгляд. «Я за все отвечаю». Одзу ждал, пока Тахара просматривал карту. Наверное, не тактично будет справиться у него о состоянии Айко, ведь он не родственник. Но уйти просто так Одзу не мог. Если судить по словам Тахары, получается, что самочувствие Айко ухудшилось из-за приема лекарства, которое прописал ей Эйти. И в такой момент, думал Одзу, его сын где-то шатается, оставив свою пациентку без надзора. Сидя на диване, Отзу про себя просил прощения у Айко и ругал разными словами сына. «Хорошо, я буду внизу, пока не придет доктор Курихара или еще кто-нибудь», — услышал он голос Тахары. «Если понадоблюсь, звоните». «Спасибо вам большое, доктор». Когда этот невзрачный человек зашагал по коридору, ноги сами понесли Отзу к нему. «Извините», — начал Отзу и запнулся, не зная, что говорить дальше. «Скажите, с ней все в порядке, с этой женщиной». Тахар удивленно обернулся. «Как она?» «У нее слабое сердце, увеличена печень. Но я не работаю в этой больнице», — врач моргнул, будто ему стало трудно говорить. «Сейчас придет наблюдающий врач, успокойтесь и подождите его». После того, как Тахара ушел, Оду спустился по лестнице в вестибюль. Напротив пустой в воскресный день аптеки стояло несколько диванчиков. Он присел на один из них. Ему хотелось спрятаться. Прошел почти час, когда у больших стеклянных дверей наконец затормозило желтое такси, и из него выскочил Эйти. По-видимому, ему сообщили о звонке отца, и он поспешил в больницу. Увидев, как сын вошел в лифт, Отзу облегченно вздохнул и покинул больницу, вытирая под рукавом. Где-то глубоко внутри он почувствовал боль в желудке, которой не испытывал уже давно. Выйдя из лифта, Эйти заглянул в комнату, где сидели две медсестры. «Ой!» – воскликнули они в один голос и на миг умолкли. «А мы где только вас не искали!» «Сегодня, между прочим, воскресенье!» «Тут был Тахара-сенсей!» «Сейчас она немного успокоилась, но ее несколько раз вырвало. Есть подозрение, что это гепатит». «Гепатит? Из чего же это следует?» – язвительно поинтересовался Эйти. «Так Тахара-сенсей сказал. Он смотрел ее карту и...» «Тахара? Карту?» – Эйти изменился в лице. «Вы же знаете, что Тахара больше не является врачом этой больницы». «Какое вы имеете право без разрешения показывать ему карту пациентки?» Эйти негодующе зыркнул на медсестер. «Другого выхода не было», — воскликнула одна из сестер. Она была на грани истерики. «Интерн Хори-сенсей послал за Тахарой-сенсей, и тот о карте сказал, что берет на себя ответственность. Позвоните ему и спросите». Не говоря больше ни слова, Эйти покинул сестринский пост. Заглянул в палату Айку. Пациентка спала, лицо ее было бледно, в тонкой белой руке торчала игла от капельницы с глюкозой. В палате еще не выветрился запах спирта, на полу валялся клочок ваты, испачканный в крови. Выйди из палаты Айку на Гаямы, и Ити увидел Тахару. Он стоял на другом конце коридора и смотрел на него. Стараясь, чтобы эмоции не отражались на лице, Эйти выжил из себя улыбку. «Пришлось тебя потревожить. Она сейчас в порядке. Спасибо. Выручил». Тахара пристально посмотрел на него. «Я оказал первую помощь. Временные меры. Сестры показали мне ее карту». «Да, я знаю». Эйти кивнул с безразличным видом. «Все в порядке. Дальше уж мы сами». Я не знал, что ты еще в Токио. Я возвращаюсь поездом послезавтра. И Симаду с собой берешь? Угу, она едет со мной. Больные ждут. Вот как? Ну, будь здоров. Делая вид, будто ничего не произошло, Эйти поднял руку, прощаясь с коллегой, однако Тахара все стоял в коридоре и уходить не собирался. Эйти сделал шаг в сторону сестринского поста и услышал. «Послушай, что за новый препарат вы используете на этой пациентке?» «У» — лицо Эйти оставалось бесстрастным. «Новый препарат?» «А, ты об этом?» «Да ничего особенного». «Как он называется?» «Спроси шефа или Курихару, я выполняю распоряжение начальства». «Это пациентка». «Из того, что я мог увидеть, это побочное действие, которое препарат оказал на печень. Вы исследование печени проводили?» «Извини, конечно». Эйти впервые открыто показал свое раздражение. «Но ты больше не имеешь отношения к нашему отделению, и твои распоряжения я выполнять не собираюсь». «Если бы перед ним был прежний Тахара, такие слова наверняка заставили бы его замолчать». Прежде, когда они спорили о медицине, Эйти всегда прижимал Тахару к стенке. Но на сей раз Тахара покачал головой и проговорил негромко. «Я задаю тебе вопрос не как сотрудник отделения, а как врач». «В таком случае», — парировал Эйти, — «я хотел бы видеть уважение к позиции другого врача и его методу лечения». «Это по-твоему лечение?» А может, испытание нового препарата на человеке? Профессор Ии вместе с шефом одобрили лечение. Неужели? Даже такому знахарю, как я, понятно, что нельзя применять опасное новое лекарство к пациенту с расстройством печени. Ухудшение состояния может быть вызвано гепатитом, который мог оказаться в сыворотке крови. Ей делали переливание. Но, судя по ее карте, вы... «Хотя какого черта? Это не имеет никакого значения. Потому меня и выперли из отделения, где пациентам колют бесполезные препараты вроде бетиона. Я знаю, как вы заполняете эти карты. Кому угодно можете мозги вправлять, только не мне». Оказавшись на сестринском посту две медсестры, навострив уши, слушали, о чем говорят Эйити и, и Тахара. «Послушай, Тахара, пойдем отсюда». «В другом месте поговорим». Спасовав перед проявившим несвойственную ему твердость оппонентам, Эйти пытался его утихомирить. «Пациенты могут услышать». Они вошли в лифт. В холодном молчании доехали до первого этажа. «Но зачем надо было там об этом говорить?» пробормотал Эйти, когда они шли по коридору. «Извини, просто я разволновался». «Но ты войди в мое положение. Шеф и Курихара сказали мне колоть новый препарат. Как я могу сказать «нет»? Я в отделении «Мелкая сошка».» Эйти прежде всего хотел успокоить Тахару и вывести его наружу. «Когда профессор делал у нас обход, я говорил ему и Курихаре о ее печени, но Эйти специально говорил голосом, рассчитанным на сочувствие». И Курихара, и Старик сказали, чтобы я еще какое-то время поколол ей этот препарат и понаблюдал за ее состоянием. «А в других больницах его проверяли?» «Я ничего об этом не знаю». «Значит, вы его использовали, не имея данных?» «Конечно, мы изучили данные, предоставленные фармацевтической компанией». Тахара вдруг остановился. «А, -а, -а фармацевтическая компания!» Не иначе, как так, где рулит папаша Курихары. Угу. Выходит, та женщина первая, на ком его испытывают, так? Ничего не могу сказать. Ничего не можешь сказать? А если бы она была твоя родственница, ты бы ей тоже стал колоть этот экспериментальный препарат своей матери или сестре? Может, и стал бы. Немного помолчав, раздраженно ответил Эйти. Какое лекарство не возьми, должен быть пациент, на котором оно будет апробировано в первый раз, чтобы его можно было совершенствовать и разобраться с эффективностью. Мы с тобой не дженер, не вакцину против изобретаем. Мы используем новые препараты всего в двух случаях, потому что прежние уже неэффективны, или когда есть добровольное согласие пациента – «Вы получили согласие этой женщины?» «Не надо меня опять грузить. В Америке испытывают новые препараты на заключенных». Тахара удивленно посмотрел на Эйти. Взгляд его сделался печальным. «Ты в самом деле так думаешь?» «Все, хватит! Не будем больше об этом!» Эйти тряхнул головой и криво улыбнулся. «От их спора все равно не будет никакого толку». Они с Тахарой думают по-разному, и сколько бы они ни говорили, договориться все равно не смогут. «Мы врачи. Как у всех людей, у нас есть амбиции, нам хочется признания. Но врач...» Тахара говорил тихо, будто самому себе. «Помимо всего прочего, врач. Он помогает людям». «Все понятно. У меня работа. Мне надо идти». Эйти обернулся. Тахара в ответ пробормотал невесело. «Полагаю, мы больше уже не увидимся». «Хм...» Рити покачал головой и повернулся спиной к человеку, который был его другом со студенческой скамьи. «Что я могу сделать, раз ты так считаешь?»